49. -е. После того, как Снейдер запер деревянный сарай на замок, Сабина полезла с ним через высокий проволочный забор, в том месте, где висел пиджак. Когда она была почти наверху, силы покинули ее, и Снейдеру пришлось ей помогать. Измождённая, Сабина опустилась на траву с другой стороны. Снейдер тоже перелез через забор и присел рядом с ней на корточки. Все в порядке?» Сабина массировала запястье и, морщись от боли, вращала плечами. «А что мне остается? «Там впереди стоит машина Крыжистофа», — объяснил Снейдер и надел свой помятый дизайнерский пиджак. «Готовы?» Сабина кивнула. Они побежали по лесу к парковке, и Сабина узнала красный «Форд Транзит» с логотипом сбоку «На службе вашего здоровья». Они добрались до парковки и спрятались за минивеном. Обе пожарные машины как раз выезжали друг за другом задним ходом. Вы устроили этот кавардак?» — спросила Сабина. Небольшой отвлекающий маневр. Можно мне теперь ваше оружие? Нет. Послушайте, Сабина убрала все еще мокрые волосы за ухо. Я сутки ничего не ела, едва не захлебнулась. Я вся мокрая, грязная, почти не спала и у меня все болит. Моя машина лежит на дне озера, а мой пистолет у этого мерзавца. Мои нервы на пределе. Поэтому вам лучше меня не злить. Она вспомнила последнее загадочное предложение Снейдера, которое он произнес с сарая: Скажите хотя бы, какое отношение к этому делу имеет Дик Ван Нистеррой? Он поручил мне выяснить правду. Вы издеваетесь? Снейдер серьезно посмотрел на нее. Но ничего не ответил на ее комментарий. Поэтому Ван Нестельрой был в баре Ромео, размышляла она. Он приехал в Висбаден в частном порядке и хотел встретиться со мной. Вчера вечером, после нашего разговора на кладбище, я получил от него добро. Именно вы? Снейдер взглянул из-за фургона и посмотрел в сторону участка. Дирк, Ван Нестельрой! знал, что самое позднее, через полгода он станет новым президентом БКА. Никто, конечно, не предполагал, что все случится так быстро. Во всяком случае, он хотел встретиться со мной после первых смертей, которые произошли в Висбадене после освобождения Харди. До него доходили слухи, что эта старая история о коррупции и наркоденьгах не была до конца расследована, а просто замята, и что за правилами являются высокопоставленные чиновники в БКА. «И вы должны осушить это болото. Взамен он даст мне шанс вернуться на службу в БКА». «Сделка между враждующими мужчинами», — прокомментировала Сабина. «По крайней мере, нас не связывает тесная дружба». «Кстати, почему?» «Возможно, когда-нибудь я вам расскажу». «Но почему он выбрал именно вас?» «Того, кто уже девять месяцев отстранен от службы?» «Он сказал, что я подхожу для этого?» и единственный, кому он может доверять на сто процентов. Я всех знаю, был свидетелем тех событий, но сам никогда не состоял в группе 6. Сабина кивнула. «Он знал, что вы никогда не позволите втянуть себя в коррупционные схемы». «По крайней мере, Ванни Нестельрой так думал. Поэтому и заключил со мной этот пакт. Вместо того, чтобы просто возглавить коррупционную службу, он хотел увидеть, как покатится голову виновных». Сабина сделала глубокий вдох. «Почему вы не рассказали мне это раньше?» «У Ван Нистлерой есть свои представления о соблюдении конфиденциальности. Мне нельзя было сообщать вам, что мы работаем над одним и тем же делом». «А я действительно думала, что расследование Тины, мои поиски информации, смерть Дианы и все эти убийства оставили вас равнодушным». Снэйдр ухмыльнулся. Вы можете сомневаться в ком угодно, только не во мне. Сабина с облегчением вздохнула, но сразу посерьезнела. Значит, вы с самого начала планировали раскрыть правду и использовали меня для того, чтобы разворошить все дерьмо. Это начинает входить у вас в привычку. Она ткнула его пальцем в грудь. Своим постоянным откажитесь от дела, вы лишь подстегивали нас стены копать глубже. Тише! Шикнул Снейдер и снова посмотрел на дом. Затем взглянул на наручные часы. «Нет, на этот раз я действительно хотела вас отговорить. Мне не стоило вообще раскрывать рот, потому что вы всегда делаете обратное тому, что я говорю». «А почему вы хотели, чтобы мы не ввязывались в это дело?» «И правда, почему?» — вырвалось у него. «Просто потому, что это очень опасно». Он опять взглянул на дом. «На мой взгляд, Коржистов уже слишком долго находится в доме. Я должен пойти туда». «Дайте мне ваш телефон», — потребовала она. «Кому вы хотите звонить?» «Хочу предупредить Тину, чтобы она больше не занималась этим делом в одиночку». Без комментариев Снейдер протянул ей телефон, и она набрала номер БКА и добавочный для сотового Тины. Ожидая ответа, она смотрела между деревьев на берег озера. Было уже 6 вечера, Но хотя на горизонте появились темные тучи, духота стояла по-прежнему невыносимая. Сабину все равно бил озноб, потому что ее одежда высохла не до конца. В трубке щелкнула. «Привет, Снейдер!» — ответила Тина резким тоном. «То, что вы мне звоните, — настоящая дерзость!» «Тина!» — перебила ее Сабина. «Это я. Я со Снейдером и хотела сказать, что у меня все в порядке». «Сабина!» — воскликнула Тина. «Где ты была?» Я тут всех подняла на ноги. Я потом тебе расскажу. Наверняка ты уже знаешь, что Хэс мёртв. Да, все это знают. Слух распространяется со скоростью пожара. Кстати, я вышла на след Харди». Снейдер, который слушал разговор, неожиданно приподнял бровь. «Где?» — спросил он одними губами. «Где он?» — спросила Сабина. «Мне помог Марк Крюгер из IT отдела Программа по распознаванию лиц засекла Харди на вокзале во Франкфурте, когда он садился в такси. Я разговаривала с таксистами, показала им фотографию Харди и узнала, что он несколько раз ездил на такси к одной и той же китайской закусочной. К какой? Она называется Панда. Либо он там живет, либо кого-то знает. Тина назвала ей адрес на восточной окраине Франкфурта. В этот момент раздался выстрел. Сабина автоматически нагнулась, Прижалась к автомобилю и потянулась за оружием, но ее рука скользнула в пустоту. Снейдер тоже пригнулся, но тут же распрямился, чтобы взглянуть на участок. Стреляли в доме. «Заканчивайте разговор», — прошипел он. «Что у вас происходит?» — спросила Тина. «Потом расскажу», — сказала Сабина. «Что бы ни произошло двадцать лет назад, Харди ключ к разгадке. Я поеду к этой закусочной. Встретимся там». «Сколько времени тебе нужно?» Останавливать Тину не имело смысла. К тому же у Сабины сейчас не было ни машины, ни оружия, ни водительских прав или удостоверения БКА. Встреча с Тиной была для обеих, возможно, лучшей тактикой. «Я поблизости, в 25 минутах». Она закончила разговор и протянула телефон Снейдеру. «Возьмите себе». «Но тогда вы останетесь без телефона». По крайней мере, я знаю, как с вами связаться. Я слышала ваш разговор. Вы ищите Харди. А что с выстрелом в доме? Я сам разберусь. Что, если вам понадобится моя помощь? Забудьте. Снейдер снял наплечную кобуру и протянул Сабине свой глок. Берите. Сабина удивленно надела кобуру поверх блузки и сунула в нее пистолет. «Возьмите машину Коржистова. Ключ торчит в замке зажигания», сказал Снейдер. Если вам понадобится помощь, обращайтесь к Дирку Ван Нистелерою. И только лично. Его номер сохранен в моем телефоне. И больше никому. Вы поняли?» Сабина была слишком озадачена, чтобы возражать. «Значит, Снейдер считал ситуацию настолько серьезной. Она кивнула. Пока Сабина садилась в машину и поворачивала ключ зажигания, Снейдер уже бежал по парковке к дому, из которого после выстрела не доносилось ни одного звука.